Зило было мне тяжко в обедню ту. И повезли ночью на угрешу к Николе в монастырь, Держали в студенной палатке семнадцать недель. И царь приходил в монастырь, Около темницы Моия походил, И, постанав, опять пошел из монастыря. Как стригли, то время великое, не Нестроение вверху у них быть с царицею, с покойницей. Она за нас стояла в то время, миленькая,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 Последнее слово ко мне рекли, что де ты упрям, всяди наша Палестина, и Сербии, и Албанцы, и Волохи, и Римляне, и Ляхи, все де тремя персты крестятся, один де ты стоишь на своем упорстве и крестишься двумя персты, так не подобает. И я им о Христе отвечал сица, вселенские учителье, Рим давно упал и лежит невосклонно, И ляхи с ним же погибли, до конца враги бывших христианам. И у вас православие, Пестро, от насилия туркского Магмета немощни есте стали. И впредь приезжайте к нам учиться, у нас Божию благодатью самодержство. До Никона, отступника в нашей России, у благочестивых князей и царей все было... Православие чисто и непорочно, и церковь немятежна. Я отошел к дверям, да на бок повалился. Посидите вы, а я полежу, говорю им, так они смеются. Дурак, где протопоп, и патриархов не почитает. А я говорю, мы уроди Христа ради. Вы славяне, мы же бесчестны. Вы сильны, мы же немощны. Повели меня на Чепь, потом на Воробьевы горы,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 Протопоп, ведаю где я твое чистое и непорочное и благоподражательное житие, прошу де твоего благословения и царицы царицею и помолись о нас. Пожалуй де послушай меня, соединись со вселенскими теми, хотя не большим чем. И я говорю, аще умрете, мне Бог изволит, со отступниками не соединюся. Ты мой царь, а им до тебя какое дело.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 Крестьян было восемь тысяч. Другов и сродников множество много. Ездила она в дорогой карете, устроенной мозаикою и серебром, в шесть или двенадцать лошадей, с гремячими цепями. За ней ушло слуг рабов и рабынь человек сто, оберегая ее честь и здоровье. И эта богатая и знатная боярня вместе с сестрою